Глава пятая. Учеба и постижение. Похоже, две старшие сестры и мать цапаются. Я сижу на мягком диванчике и стараюсь не отсвечивать, проговаривая про себя мантру «Меня нет, меня здесь нет». В углу также пытается слиться с местностью отец. В конце концов они достигают консенсуса. Мать подходит к отцу, тыкает в него пальчиком, что-то шипя, и уводит его. Две старшие сестры достают из столика деревянный стакан и две деревянные палочки с непонятными знаками. Вбросив палочки в стакан, одна из них быстро трясет его, другая, не глядя, тянет палочку. Не поняла они что, меня разыгрывают? Та, что левее, недовольно цокает языком, и, вздохнув, внимательно смотрит на меня. К чему бы? На следующий день выспаться мне не дали. Разбудила меня служанка. В руках она держала штанишки и маленькую курточку. Уже одно это окончательно прогнало сон. Я сам натянул одежду, служанка только помогла справиться с застежками и вышел в гостинку. Здесь меня поджидали невысокий столик и маленькая табуреточка. На столике стояла моя еда. Но не в бутылочке, а в обычной, пусть и маленькой, чашечке. Молоко стало гуще. Интересно, что туда добавляют? Надеюсь, вреда не будет. После завтрака меня повели в другую часть дома. Меня сюда раньше не пускала служанка. И все здесь было мне в новинку. На стенах были вырезаны батальные барельефы, а на самых ответственных местах даже горельефы, изображающие высших, применяющих заклинания, либо держащих оружие в руках. Свернув за угол, мы вошли в длинный слабо освещенный коридор Справа был ряд дверей, слева – ниши, состоящими в них статуями высших. Как я определил, что везде изображены высшие? Просто по длине ушей. Статуи в два человеческих роста в основном изображали женщин. Мужчин же практически не было. Пара на входе и пара в середине. Вот Такое вот матриархальное общество. Интересно, а моя статуя будет здесь стоять хоть когда-нибудь. Мечты, мечты, мечты. Поднявшись еще по одной лестнице, миновав пару поворотов очередного коридора со статуями высших, я держась за руку служанки вошел. В библиотеку. Это была самая величественная библиотека из всех немногих, что я видел. Арочный потолок был высотой метров двенадцать. Ширина помещения около, я взглянул на служанку, 30, а длина около семидесяти. Книжные шкафы были расставлены во два ряда и содержали множество аккуратных книг, скрученных свитков и сшитых рукописей. Сзади раздались мягкие шаги. Обернувшись, я увидел входящую проигравшую старшую сестру в сопровождении серого мужчины в простой одежде и серой женщины в красивом платье. Сестра, коротко переговорив с ними, удалилась за отдаленный стол, и, сев за ним, взяла какую-то книгу, начав увлеченно читать. Наверное, предосторожность, чтобы я не спалил библиотеку. Служанка меня усадила на стул, и я понял, что вижу перед собой своих первых учителей. Сходив в глубину библиотеки, женщина принесла толстую красивую книгу, Мой букварь. Учеба началась. Для меня было шоком понять, что букв в местном языке 52, а цифр 100. То есть используется старичная система исчисления. Часов в сутках было 25, в местной минуте было 100 секунд. И минут в часе тоже было сто. Год длился 397 дней. Каждый третий год был на день короче. Месяцев было восемь, по два в каждом квартале. В каждом месяце было примерно по пятьдесят дней. Это было похоже на пытку. Я не думал, что все кажется так сложно. Впрочем, голова у меня варила хорошо, и даже алфавит мне постепенно поддавался. Заодно учителя учили меня разговорному языку. Мужчина задавал заклинанием «фантом предмета», а женщина великолепным голосом произносила его название. Я пытался повторять за ней, получалось откровенно плохо. Но даже такой результат очень радовал моих учителей. Я неожиданно быстро устал, и учителя, увидев это, закончили урок. Служанка взяла меня на руки и отнесла в покое покормить. После за мной зашла сестра, и опять на руках служанки я попутешествовал под длинным коридорам за ней. Свернув за очередной поворот, мы очутились еще на одной большой ромбовидной площадке. Ее можно было бы назвать зеркальным двойником тренировочной площадки, если бы не песчаный пол не был разделен на множество одинаковых ромбовидных площадочек. Здесь было много сидящих серых мужчин и женщин, А вдалеке я даже увидел своих маленьких сестер. Каждый сидел на своем ромбике. И вот одна жрица соединила два ромбика в большой параллепипед. Я чувствовал здесь бурлящую силу. Смотревшись, понял, что площадки образованы силовыми плоскостями, которые поднимаются вертикально вверх, удерживая в пределах граней белый песок, играющий роль подстилки. Между площадками были свободные от песка дорожки шириной около полуметра, ограниченные силовыми стенами песочных ромбиков. Местные сидели в разнообразных позах, кто-то даже лежал на боку, глядя на разложенные перед собой листы бумаги. Я, сосредоточившись с интересом, посмотрел на медитирующих и увидел вырывающиеся из их тел протуберанцы разноцветной энергии. Некоторые из них вяло шевелились, иногда сплетаясь в причудливые узелки и формы, другие, наоборот, замерли в виде истончающихся шипов, пытающихся пробить щиты. Кстати, большинство энергощупов были черного или серого цвета. Неожиданно черные щупальца соседней жрицы, пытающиеся ими что-то связать, лопнули, и узел черной энергии со звонким ударом кнута расплющился, а яростно заискривший щит мгновенно из неосязаемого ставшей полупрозрачной стеной фиолетового оттенка. Жрица под подсмешке соседей ругнулась и невозмутимо начала новую попытку сплетать очередной узел. Черная же клякса на щите начала медленно истаивать в воздухе, фиолетовый щит параллельно тоже становился опять прозрачным. Так, намек понятен. Нефиг на тренировочной площадке с магией баловаться. Для этого есть медитативная. Понять бы, как щиты включать и выключать. Ну, я думаю, мне это сейчас покажут. И точно сестра со служанкой повели меня по дорожкам среди медитирующих. Чем дальше мы шли, тем больше на нас обращали внимание, а когда мы, наконец, добрались до свободной площадки, на нас смотрели почти все. Как только мы шагнули на песок, щит включился. Так просто? Заведя меня на песок, сестра без помех выбралась на дорожку, оставив меня на площадочке. Я оглянулся, на меня смотрели все окружающие. Не понял, я вам что, клоун? Ладно, ладно, будет вам представление. Сев на колени, закрыл глаза и обратился к дремлющей силе. Я с закрытыми глазами неожиданно ощутил барьер вокруг себя. Он казался жесткой, чуть-чуть. Пружинищей стеной, даже немного приятной, гладкой, как стекло. Пламя внутри меня приняло форму птицы, Захотев свободы, та вопросительно курлыкнула. Да, иди! Медленно открываю глаза. Птица уже вытекла из руки и висела передо мной на расстоянии вытянутой руки. Ее связывал со мной. Словно поводок, ярко-оранжевый жгут силы, растущие из ладони. Птица, сложив крылья, села передо мной на песок и, распушив хвост, словно павлин, издала довольный клёкот. Я раскрыл свою силу и плеснул часть через провод птицы. Она сразу же выросла почти в два раза, нависла надо мной, И став намного плотнее. А если б я плеснул все? Щиты за ее спиной быстро становились непрозрачными. Я немного испугался и обратился к неподвижно застывшей птице. Иди назад! Птица недовольно курлыкнула и так же быстро, как и в прошлый раз, втянулась в правую руку. Мне показалось, что пламя прошеплялось. Встала внутри меня Аоре Илнтаро. Интересно, а какой предел у фиолетовой защиты? Как-нибудь потом узнаю. Я попытался связать узелок из энергощупальц. Ничего, естественно, не вышло, и энергия, запасенная в щупальцах, потекла, превращаясь в струю огня. Классно! У меня есть ручной огнемет. Вскочив, я отбежал в ближний острый угол и, влив больше энергии, расплескал необычное ярко-красное пламя по противоположной стене. Пламя завыло и заревело. Я добавил ток еще и начал водить струей по щиту, равномерно поливая огнем по непрозрачному фиолетовому щиту. Струя огня на выходе из ладони была довольно толстой, но пальцами ее можно было сжать до толщины жутко свистящей спицы. Сжав же кулак, мне удалось собрать огонь в нечто вроде сгустка, который, как только я разжал пальцы, унесся вправо, используя пальцы как направляющие, и, врезавшись в щит, буквально охватил все четыре стены. Через пару минут беготни и экспериментов с огнеметом я догадался заглянуть внутрь своего дара и обнаружил, что он значительно опустел. Осознав это, я перекрыл вентиль, выключив свой огнемет. Я попытался выйти через фиолетовый щит, но только больно бахнулся лбом о гладкую поверхность. Значит, щит не пускает, если не прозрачен. Тыкнув в него пальцем, я понял, что он быстро теряет плотность. Я оглянулся, поискав глазами не такое фиолетовое место, и увидел, что сквозь дальний, почти прозрачный угол, Проникает взволнованная сестра. Внезапно я почувствовал вонь и, опустив глаза на рукав курточки, увидел, что он тлеет. До меня дошло, что если мое пламя не вредит мне, то еще не значит, что подобное выдержит моя одежда. Придется раздеваться перед экспериментами, а одежду оставлять за щитом наверное есть какие то личные щиты защищающие от негативных воздействий своих экспериментов и не только сестра наконец то продавив щит своим телом оказалась внутри площадки и слитным движением оказавшись рядом схватила меня за ухо подтянув на один уровень со своим лицом она что то раздраженное в то же время облегченно прошипела и поставила меня обратно. Мое ухо горело огнем. На глаза навернулись слезы, но я сдержался. И гордо посмотрел на нее. Неожиданно сестра звонко рассмеялась и, дав мне слегка по попе, снова оставила здесь. Сев на песок, я понял, что надо придумать, чем заняться. Я решил гонять энергию из дара в правый кулак, собирая энергию в сгусток. Получалось откровенно плохо, и неожиданно меня позвала сестра. Как быстро пролетело время! Похоже, вот и пора на ужин и спадки. Когда меня обратно несла служанка, я вовсю зевал. Ничего, завтра после занятий я вернусь. Кстати, я внезапно осознал, что до сих пор являюсь безымянным. Когда окружающие говорят обо мне, они используют нечто вроде «ребенок», «он», «высший». У всех же остальных имена есть. С чем же это связано? С трудом составляя слова и коверкая буквы, мне удалось спросить у учителей причину. Меня просветили, что когда мне исполнится местный год, мне будет дано имя в храме Верховной Богини Тьмы Элос. Да-да, именно так высокопарно. Объяснение и осознание этого ответа заняло около получаса. Но уже этому непростому подобию диалога я был рад. Еще немного, и я получу ответы на многие вопросы. Что ж, еще немного потерплю. На медитативной площадке все происходило почти без изменения. Разве что сгусток получался чуть быстрее. Да, я обнаружил, что на полное восстановление моего дара требуется несколько часов. И, выдохшись вечером, я просыпался утром полностью восстановившимся. Вдобавок мне начало казаться, что дар не только растет вместе со мной, но и меняется. Внутри пламени я стал наблюдать странные родноцветные прожилки. Глядя на них, возникало чувство, что им там не очень. Но вытащить их из оболочки огня не получалось. Ну, ничего, вода камень точит, а вообще бесплотный огонь плавит. Учеба шла с переменным успехом. Если разговорную речь я уже начал более или менее понимать, то с произношением и письмом были проблемы. День рождения у местных, как объясняли мне учителя, не празднуется. Дело в том, что местные от старости практически не умирают. Да и как тут состариться, если старость наступает примерно в 20, а то и в тридцать тысяч лет? Я, не поверив, дважды переспрашивал учителей, но ответ был тот же. На данный же момент в городе живет лишь двадцать высших. Чей возраст больше двух тысяч лет. Причина ответ прост: постоянные войны. Это ответ почти на все вопросы, касающиеся общества местных. Вдобавок старики внешне не меняются, а дар имеет свойство с возрастом медленно расти и примерно за тысячу лет удваивается. Представив свой дар. Лет эток в тысячу я икнул от страха. Кстати, название города Альверистас перевод с древнего, приносящий боль своим видом. Надеюсь, мне ответят, почему у него такое название, но ответ я уже чувствую. Мне не понравится. Население города составляет примерно триста тысяч взрослых особей моего народа и почти 3 миллиона рабов других народов. Каждый ответ на мой вопрос рождал ворох новых вопросов. У меня даже возникла идея их записывать на русском, но она с трудом провалилась. Тело не умело писать. Странные каракули, получавшиеся у меня, буквами было назвать сложно. Вдобавок я быстро уставал, и примерно через два часа занятия меня начинало клонить в сон. Какие уж тут эксперименты с родным языком, тут бы и местные освоить. А с ними-то и были проблемы. Расположить в слове подряд несколько гласных, или сделать слово из одних гласных, это было для мистических древних расплюнуть. К примеру, «аэоэа» -э – -э цвет, запекшийся кровью. Хархириао серообразное с двухсторонней заточкой оружия. В общем, жуть берет. А мне еще это надо не только проговаривать, но даже как бы пропивать. В общем, в нашем городе, государстве местное население делится на высших правителей и магов, серых воинов и магов и черных служителей и мастеровых. Конечно, не все профессии так разграничены по происхождению, но, например, Серая жрица не сможет никогда стать правительницей дома. Соотношение населения примерно один к 50-200 соответственно. Да-да, на одного высшего в среднем приходится 50 серых и около 200 слуг. Но это не значит, что за мной... Или матерью бегает 200 черных слуг и ловит каждое ее слово? Конечно же нет. Больше половины черных вместе с рабами заняты на подземных плантациях грибов, а также на разнообразных работах, от кузнецов и плотников до швей. И лишь небольшая часть из них, как правило, наиболее красивых, становится личными слугами серых и высших. Ни одному рабу не позволяется служить напрямую высшим, чересчур уж мы ценны. Ситуация вырисовывается такая. Высшие аристократы, богоизбранные, официальное самоназвание «атар», что в переводе с древнего языка то же самое и означает. Нам открыты лишь два пути. Боги хорошо одарили нас, и каждый обладает очень сильным магическим даром. Вдобавок мы чуть быстрее и сильнее, а также намного красивее. Обладая более ясным рассудком, способны на взвешенные суждение даже в самых критических ситуациях. Одним словом, прирожденное – полевые командиры и недостижимая для остальных двух классов элита войсковых формирований. Хочешь – воюй, хочешь – помогай матриарху дома в управлении, либо совмещай эти два пути. Но есть определенные нюансы нашего существования. Основной из них выглядит очень неприглядно. При гибели всех высших дом перестает существовать, и его выставляют на торги, как единое целое. Для существования дома должен остаться хоть один оттар, даже если он, она только-только родился. Отсюда вывод. Для уничтожения любого дома достаточно выбить всех высших, и все. Враг повержен. Вот почему за всеми высшими ведется внутри городская необъявленная охота. И без охраны, невзирая на всю нашу крутость и самомнение, нам лучше за пределами дома не появляться. После гибели высших дом утрачивает имя и выставляется на торги, но не вливается в дом купивший его, а туда уходят некоторые из изотар покупателя. Дом получает новое имя, чуть изменяя имя покупателя, и все, новый дом готов. Нужно отметить, что дом никогда не предает своих высших, и обязательно выкупает их, если они, конечно, живы из плена. Невзирая на такие перспективы, жизнь жриц Аттар не является сплошным замкнутым кругом. Зачатие, беременность, рождение очередного высшего – зачатие. Есть же еще самосовершенствование, давнешний мир и разнообразные развлечения с ним, в том числе дипломатия и войны. Война. Нет, более сладко.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 Плюс ко всему, во время войны отары не только остаются над этими разборками, но даже греют постель и обрабатывают друг другу раны, будучи из разных домов. Одним словом, элита. Серые – официальное название «атритас», в переводе с древнего «клинок», имеется в виду заточенная часть меча.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 а также разнообразное ненормальное отклонение в магическом даре. Бывают индивидуумы вообще без дара, основной костяк военных формирований. Особого преклонения или уважения к высшим я не наблюдал, но вместе с тем они способны отдать жизнь за одного из нас. Злопамятны, но помнят и добро.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 серый может много чего единственное чего он не может официально стать во главе дома черные официальное название орин слуга наиболее многочисленная прослойка населения кроме рабов почитают за честь переспать с высшим или с серым не способны возражать атарам и если его не понимают, могут дословно исполнять наши приказы. Иногда виснут, если им отдают взаимоисключающие приказы. Практически лишены дара, но и здесь бывает исключение. Как солдаты представляют собой пушечное мясо, способное только замедлить даже в пятеро уступающих им в численности серых.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 названная в честь Бога Безумного смеха и Хитаса. История ее рождения достойна того, чтобы быть исключением из правил. Мне ее рассказали как сказку на ночь, но в отличие от сказки, от нее веяла правдой. Мой дядя во время одного похода на Ахерезов, это такой народ, живущий где-то относительно недалеко, получил ранение.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 Кстати, такого понятия, как брак, местные не знают. В основном из-за свободолюбия и главенства в иерархии женщин. Взаимоотношения полов напоминает взаимоотношения земных тигров, столкнулись, переспали, разбежались. Отец, может, и захотел бы участвовать в воспитании ребенка, да кто ему даст. Хотя, как я понял,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 Сегодня мне исполнился год, и я впервые покину дом. Суматоха же в доме началась за день до события. А тритассы начищали доспехи, приводили в порядок и полировали оружие. «Скоро мне дадут имя!» Тут нужно сказать, что мать уже придумала мне имя и подтвердила его в храме Верховной Богини Элос. Осталась лишь официальная часть. Ашерас ад иситор В переводе мое имя значит «Огнеглазый ад из Иситор. имя дома.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 за которую и держались жрицы. Мужчины располагались особняком, и лишь половина из них сидела на черных кошках. Другая часть была в тяжелых металлических доспехах и сидела на любопытных двуногих ящерах, тоже частично заключенных в металл.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 Мать, довольная произведенным эффектом, подошла к моей служанке и взяла меня на правую руку. Четверо высоких хорин подняли мою мать на уровень паланкина, куда она и забралась со мной. Как только она устроилась на узком мягком сиденье, тут же крикнула приказ на движение. Створка каменных ворот почти бесшумно отъехала по направляющим, и колонна войск начала вытягиваться наружу. У ящера оказался очень мягкий ход. поланкин практически не качала, поэтому я вертел головой во все стороны, не особо заботясь о том, за что я держусь.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 Соединенные цепями и нечто похожее на рощу красивых развесистых деревьев, с летающими вокруг них светлячками. А однажды мы проехали вообще ровный пустырь со ступенями лестницы, идущей вглубь. Подняв глаза выше, я увидел вдалеке звездообразный пролом в потолке гигантской пещеры. Сквозь него под углом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 Наш дом остался позади, скрытый пятиэтажными домами. Существ на улицах стало намного больше, а сами улицы шире. Я стал рассматривать любопытствующих. Чего тут только не было. Энергоауры и разноцветные энергощупы. Причудливо шевелились, мешая толком рассмотреть отдельных существ. Я сосредоточился, уменьшая восприятие и с трудом начал воспринимать в деталях отдельных особей. Мой взгляд скользил по толпам. Я с интересом смотрел на разнообразных существ. Некоторые имели щупальца и отвратные белесые глаза.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 Темнокожие, бритые, почти налоса, мускулюстые гиганты в грубых, стеганых куртках и кожаных штанах соседствовали совсем невысокими, носатыми, зеленокожими карликами, одетыми в невзрачную и грязную одежду. Но мы двигались мимо, и мой взгляд внезапно наткнулся на знакомые фигуры. Да ведь это же люди. Смуглые, в странной одежде, надетые поверх кольчук, вооруженные саблями и прямыми мечами наподобие клейморов. Но все-таки люди! Ха! Значит, здесь есть и люди. Я расслабил зрение. У людей оказалась развитая энергетика. Конечно, до нас им, как к нам, до богов, нам все же уровень чуть ниже среднего, а это внушительно. Людей было всего четверо, но они чувствовали себя в безопасности. Я снова сосредоточился. Один из них был седой и имел короткую опрятную бородку. Возникло впечатление, что его энергетика была частично скрыта. Старик поднял глаза, и мы с ним встретились взглядом. В следующее мгновение мне показалось, что между нами образовалась какая-то связь, по которой как будто полезли щупальца черви. Всего лишь за мгновение до контакта их со мной я в ужасе успеваю раскрыть дар и ударить по связи огненной энергией. Связь, словно струна, тут же лопнула. Все остальные события слились в 4-5 секунд. Старика отбрасывает назад. Его трое спутников разворачиваются. И самого левого буквально сносит залпом арбалетных болтов. Центральный человек получает в спину мутный заряд сорвавшийся с руки жрицы. Возникает впечатление, что ему в спину ударил задним копытом полуторатонный бык. Хруст ломаемых костей слышно даже через крики толпы. Мать разворачивается и, не разбирая, наносит удар самой сутью тьмы. Посреди толпы будто бы ударил черным кулаком гигант. Во все стороны брызжет кровь перемешку с осколками камня. Удар размазывает начавшего шевелиться старика И десяток его невольных соседей. Стоящего справа человека тем временем Сбивает с ног наездник на пантере, И большая кошка прижимается участника к земле лапой. Его дополнительно контролируют две жрицы, Распустившие свои стальные плети. все Три человека живы, даже похожие на ежа из-за поразивших его болтов, первый парень. Да люди ли это? На них набрасывают стальные сети и, смотав в растяжку, между всадниками волокут в сторону дома. Мать, оставив меня в будочке, ловко спрыгивает на землю и, звякая драгоценностями, подходит к размазанным останкам старика. По-моему, нюхает воздух, и темнее тучи возвращается обратно. — Кто это? — спрашиваю я, но мать, скосив свои красивые глаза на меня, молчит. Колонна снова двигается дальше. Вот только любопытная смотрит теперь издалека. И держать группами, да, я испуганно смотрю по сторонам, выискивая заглушенные энергоауры, но ничего опасного до самого храма Элс больше не произошло. Сам храм представлял собой пирамиду из черного камня, стоящего на восьми очень широких и невысоких квадратных колоннах, по четыре с каждой стороны мы остановились возле одной и мать со мной на руках поднялась по лестнице шириной с фасад храма часть отретасов последовала за нами, поднявшись по лестнице мы вошли через парадный вход в храм здесь меня ждало потрясение пирамида была полой и ее словно перевернутую чашу заполняла тьма. Тьма напоминала очень густой черный туман. Она постоянно шевелилась и создавала на своей границе множество образов. Мне казалось, что внутри пирамиды спрятался огромный спрут, беспрестанно шевелящий своими щупальцами змеями. Маджу уверенно продолжала свой путь, войдя в круг. Начертанной в середине огромной квадратной каменной площадки, мать остановилась и подняла свой взгляд вверх, произнеся: "Я пришла, прародительница, как приходила до этого, за благословением для своего сына". От звука голоса матери поверхность тьмы успокоилась, и сильно уплотнилась, став похожей на черную воду. С этого черного потолка вынырнуло что-то похожее на бугор, медленно увеличивающееся в нашу сторону. Бугор медленно менялся, пока не принял образ, спускающийся по ступеням женщины, закутанной во мрак. Ступени возникали из тьмы в тот момент, когда она должна была поставить ногу на нее, и так и оставались висеть в воздухе, образуя красивую черную лестницу. Чем ниже спускалась Элос, тем плотнее становилось ее тело, пока черный туман не принял форму высокой статной Белокожей женщины. Ее белые волосы были собраны в не совсем традиционную для местных тугую и толстую косу, которая спускалась практически до колен, создавая впечатление странного, словно скорпионего хвоста. Богиня не имела одежды в привычном понимании, ее тело было покрыто словно второй кожей, тонким слоем чуть парящего мрака, оставлявшего непокрытыми лишь тонкие и изящные кисти рук до да головы. Мрак был достаточно плотным, чтобы нельзя было сказать, что Эллас была обнажена, но в то же время плотно обволакивал ее тело, подчеркивая его. Идеальные пропорции. На узком худощавом лице застыло выражение равнодушия. Когда я взглянул в глаза богини, то увидел там лишь густую шевелящуюся тьму, напоминающую нефть. При виде ее мать опустила голову, а отретасцы с легким лязгом упали на колени. Раздавшийся звук голоса Элла, казалось, рождался в каждой точке ее храма. Я вижу, Тайнори, ты в плохом настроении? Что случилось? Богиня позволила себе легкую ухмылку. — На нас напали в пути, моя богиня. И кто же посмела беспокоить матриарха в такой день? Я не знаю, моя богиня, но в нападении участвовал высший вампир со своим выводком. Наверное, это было весело, богиня звонко рассмеялась. Но мы здесь не из-за этого, ведь так, вкрадчиво поинтересовалась она. «Это твой сын?» «Да, моя богиня, мы с арирами вашего храма уже утвердили его имя». «Что ж, утвердили, так утвердили. Внезапно богиня, находящаяся метрах в десяти от нас, очутилась рядом, мать от неожиданности отшатнулась в сторону. «Дай мне его». Мать, напрягшись, протянула меня богине. Я почувствовал страх матери и свой нарастающий ужас. Богиня взяла меня на руки и посмотрела мне в глаза. «У тебя будут столетия, чтобы привыкнуть к своему новому имени».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 Но разноцветные сферы начали испускать энергию, которая словно туман стала выпадать на центральную точку. Когда пламя, наконец, погасло, его место уже занимал довольно плотный сгусток энергии, напоминающий звезду с ее хаотично возникающими протуберанцами. В следующее мгновение я осознал себя на руках своей матери, несущей меня к выходу.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 Жутко укачало, и если бы было, чем я бы точно от водопадел. Возвращение домой помнится смутно, а под конец я вообще заснул.